Глава девятая Почему он не на обеде? Удивлению, Чонг Теиль не было предела. Буху, почему он до сих пор сидит за компьютером? Работает, госпожа! пожал тот плечами и тут же получил по макушке. «Ой!» Не дерзи! Тэиль надула губы и нахмурила брови. Я и сама вижу, что работает. Почему он вне коллектива? Буху сам посмотрел на своего нанимателя. В очередной раз пожал плечами и... Понял, что она от него сейчас потребует. Не желая больше слушать в свой адрес неприятные слова, Баху без лишних слов прошел через дверной проем отдела складской аналитики, уверенным шагом направился к единственному менеджеру, который сидел в этом пустом муравейнике. Ему слишком хорошо платили, чтобы отказаться от такой работы». Пусть в ней и были определенные минусы, но мужчина за нее держался, ведь эта работа позволяла оплачивать все счета семьи и обучение сестры. «Уважаемый», – он, остановившись за спиной юноши, – «почему вы не на обеде?» «А?» Менеджер повернулся к телохранителю, оценил его масштабы, прищурился и уточнил. «А в чем проблема?» «В том, что вы не на обеде». «Обеденное время же считается личным временем, верно?» На лице Ишито не было эмоций. Он говорил спокойно, не позволяя себе какой-либо недовольной интонации в голосе. «Я посчитал нужным потратить этот час с пользой для отдела, чтобы перепроверить изданный ранее протокол». «Почему вы не придерживаетесь устава коллектива?» Продолжил допрашивать Обоху. «От коллектива нельзя отталкиваться. Вы тем самым нарушаете рабочую атмосферу внутри отдела, что плохо сказывается на результате каждого». А вы, собственно говоря, кто?» На лице шито было написано «легкое раздражение». «Менеджер? Контролер или специалист какой?» «Почему вы задаете такие вопросы? Как вас там?» Он покосился на карман и торчащую веревку пропуска в нем. «Вы даже не представились? И еще хотите что-то сказать про кодекс корпорации, сами его нарушая?» Вместо ответа телохранитель просто увел взгляд, повернулся к менеджеру спиной и, чуть ускоряя шаг, направился к выходу, оставляя Ишито Винсента в полном недоумении. Это еще что за охранник? Какого черта здесь происходит? В голове была масса вопросов после допроса такого гостя. Я с изумлением смотрел на эту широкую спину, провожая ее взглядом до самого выхода из отдела. А уже там заметил блеск дорогих камней на невысокой девушке, которая, как мне показалось, подсматривала за этим допросом. Похоже, именно она была инициатором этого разговора. Покачав головой, вернулся к компьютеру и попробовал собраться. К сожалению, вернуться к работе вышло не сразу. Странный гость никак не хотел выходить из головы, как и его вопросы. Казалось бы, какого черта его волнует, обедаю я или нет? К чему все эти вопросы? Что за тонкие намеки относительно коллектива? Он кто? Посыльный от какого-то менеджера, который узнал, что я с первого этажа корпорации? Кем вообще была та девушка?» К слову, об этом уже все галдели через час, как прозвенел очередной звонок. «На меня не пялился лишь самый ленивый, что немного сбивало мою сосредоточенность на работе». «Не один раз до окончания рабочего времени я чувствовал на своей спине взгляд, и, поворачиваясь, чтобы недовольно зыркнуть на очередного любопытного корейца, я лишь видел резко отвернувшихся от меня людей. Рыжий Хан Со Джун тоже был в числе этих любителей попялиться на меня. Но он единственный, как мне показалось, кто делал это с искренней улыбкой. А когда я обращал внимание на его лицо, поднимая голову, тот подмигивал, словно это должно было что-то значить». Знать бы еще что. Под конец рабочего дня в 6 вечера у меня был готов второй протокол и общий отчет по половине документации, которую мне выдала Юнтак. Но тут было кое-что интересное, из-за чего мне пришлось задержаться до позднего вечера. Бланк-лист номер 48 не сходился с задокументированным и занесенным в систему приложения склад-инфо отчетом под этим же номером. Количество деталей, которые компания «Хиндай» закупила у китайского поставщика, отличалось от действительности. Партия, которая находилась на складе, была меньше, чем в отчете, И не просто на две или три единицы, что было допустимой нормой в ошибочной проверке, а аж на десять штук. «Это куда это могло пропасть десять двигателей?» – удивился вслух. «Что-то не сходится». Тут же залез в поисковую систему компьютера, нашел номер склада, где хранился контейнер с двигателями и спустя 10 минут все же дозвонился до смены, которая дежурила в это время. После череды вопросов насчет того, кто я такой, чтобы просить пересчитать что-либо, я все же добился своего, угрожая фамилии и моего временного руководителя. Все же мое имя пока что не было на слуху, чтобы меня сразу слушались». Как оказалось, одно упоминание Юн так вызвало у рабочих панику, и те начали быстро отвечать на все, что меня интересовало. К 7 часам утра у меня был перечень от склада номер 14, где хранилась закупка из Китая. Еще спустя 10 минут был запротоколирован отчет о несостыковке в количестве единиц товара. Еще спустя 5 минут на отчете стояла моя виза, и он был внесен в базу, но не распечатан. А следующий час я убил на то, чтобы замучить следующий склад своими звонками. Те, к слову, оказались не такими разговорчивыми, как первые клиенты. Ими он так, разумеется, они боялись услышать, но это никак не способствовало ускорению работы. В девятом часу вечера я составил первую картинку происходящего после отчетов, которые прислали мне еще два склада на корпоративную почту. «Что-то мне это напоминает». Криво улыбнулся я, внимательно перечитывая письма. «Вроде богатая компания, а даже тут воруют!» «Да так нагло!» Независимые отчеты, выпрошенные у начальников складов, были свидетельством совершенного преступления. Один из отделов компании Hyundai обманывал финансовый отдел и наш отдел, присылая ложные сведения о полученном товаре. То есть детали, которых фактически никогда и не было, были оплачены. Или же они были, но их утащили непосредственно перед оформлением. Но единственное, что я так и не смог обнаружить, это концы этих отчетов. Кто же на самом деле воровал миллиарды вон из компании ежегодно? Подписи на приемки были липовыми. Имена сотрудников, указанных в приемке, не работали в этой компании. Я бы даже сказал, их никогда и не существовало. Однако на этих отчетах были визы двух отделов. нашего, где работал я, и отдела приемки третьего этажа этого здания, в котором я получил список всего персонала, работающего на складах. Смог получить графики, где мне нужно было только ввести дату, чтобы узнать настоящие имена тех, кто был там. По идее, я не должен был искать правых и виноватых, как это делал бы для действительно своей корпорации». Мне было достаточно указать на отчеты и внести свой протокол в систему, чтобы руководитель или вышестоящая инстанция искала виноватых, но... Мне же все равно отчитываться перед ЮНТАК, верно? Компьютеры слова других людей уже сказали мне, что ошибки в моих домыслах нет, а значит, можно довести это до более чистого вида с конкретными фамилиями и именами. Так мои слова будут куда весомее, да и мои действия будут более запоминающимися. «Кто знает, как тогда на меня будет смотреть будущая жена Пак Минхо?» Далеко за полночь я стоял на набережной в компании двух представителей частной охранной организации. Ожидал двух складских рабочих, которые принимали последние запчасти прошлой ночью. Этот след был самым свежим, учитывая, что после отчета номер 48 я нашел еще семь подобных ему. «Доброй ночи!» – поздоровался я с заспанным работягой, которого привел охранник. «Меня зовут Ишито Винсент». «Знаю!» – ответил мужчина в черной куртке, вязаной шапке и яркой оранжевой жилетке. «Вы же представились по телефону!» «Как вы думаете, почему я захотел встретиться с вами лично?» «Не знаю!» – пожал тот плечами, кого звали Сон Хо. «Не любите телефонные разговоры?» «Не люблю, когда воруют». Улыбнулся я и кивнул охраннику, чтобы тот отошел. «Понимаете, в чем дело, Сон Хо?» Судя по округлившимся глазам, он не ожидал, что я знаю его имя. Однако найти чье-либо имя в системе было легко. Главное знать нюансы, о которых многие не догадываются. Таких как график-смен тех, кто был в этот день на работе, и какой у них послужной список еще до приема на работу. Многие на моем месте, если бы и дошли до моей методики поиска людей, просто пропустили бы этот шаг только ради того, чтобы не тратить время на поиски персонала по списку. Но это было просто для меня. Тем более, что я знал, где и как искать. Вчера на ваш склад прибыли два контейнера с запчастями из Сеула. Про общую стоимость, думаю, не следует говорить. Но вот что получается по факту в описи. «Ваша смена указала лишь 14 ящиков с запчастями задней подвески, а по факту их прислали 20». «И? Я-то здесь при чем? Постарался мужчина сделать вид, что не понимает меня, но я-то заметил, как забегали его глаза в поисках выхода. «Но не зря же я с собой взял людей, которые создавали нужное впечатление. Именно ваша смена делала приемку. Улыбнулся я, смахивая с лица первые капли выступившего с неба дождя. «Или я не прав?» «Ну, делала», – недовольно ответил он. «Насколько мы приняли, зато и отчитались. Да и тем более вам об этом следует говорить с моим руководителем. Я рабочий». «Вы имеете в виду Сгом Хаджу», – уточнил я. «Но его не было вчера на рабочем месте». «С чего этого взяли?» Он сощурился и, кажется, начал паниковать. Свистнул второму рабочему, который стоял около охраны и крикнул ему «Шон, тут любознательный нарисовался!» Откуда я знал? Ну, например, потому что я прошерстил всю смену Си, которая работала в позднее время на этой неделе. Из десяти человек четверо были на официальном больничном. Их больничные листы я нашел в системе и тут же про себя перечеркнул. Имея статус болен, пропуск, имеющийся у каждого сотрудника для отчетности рабочих мест, не пропустит тебя на охраняемую территорию. Мало ли, какой заразой ты болеешь, верно? Никому не нужны простои по той причине, что заболевший заразил всех остальных. Тем более и больничные выплачивались щедро, чтобы сотрудники по этому поводу не переживали. Тот самый руководитель, Гомхаджу как раз таки болел. Но в том, что его не было, я даже не сомневался. Он единственный из четверки болеющих, кто лежал в инфекционном отделении местной больницы. Остальные трое были рабочими, и, судя по их личным делам, они были слишком глупыми до такого масштабного воровства. Их максимум могли использовать в темную. Что такое? Рослый кореец поправил шапку и уставился на меня. Это еще что за пиджачок? И что, Винсент, представился я. Отдел внутренней безопасности корпорации LDG Group. Название данного отдела я запомнил надолго, понимая, что название этого отдела может заставить обделаться большую часть работников дочерней компании, да и самой корпорации тоже. И именно это название в момент изменило нашу беседу. Оба работяги побледнели, как мне показалось, в свете уличного фонаря, сняли с лысых макушек шапки и прижали их к груди. «Мы здесь ни при чем!» – синхронно заявили они – «Господин Ишито, мы ничего не знаем!» «Я так не думаю», — улыбнулся я, понимая, как же сильно мне повезло, что они так наивны. Любой другой бы на их месте, даже не имея особой смелости, явно бы попросил показать пропуск, где был бы написан отдел. Но эти оказались доверчивее обычного, и именно с такими проще всего договариваться. «Давайте сделаем так», — начал я. «Я сделаю вид, что вас не видел сегодня и не слышал, тем более, что телефонного разговора не было». «Давайте!» – перебили они меня, не дослушав. «Мы можем идти!» «Нет!» – резко рявкнул я. «Я не договорил еще!» Рабочие тут же поникли, чуть опустив головы. «А теперь скажите мне, куда делось шесть ящиков с последней поставки? Куда вы их дели?» «Будет разбирательство, да?» – Забормотал Шон. «Нас накажут!» В зависимости, как все было на самом деле. Мужчины переглянулись между собой, коротко кивнули мне и, перебивая друг друга, начали рассказывать, как есть. По факту их притянуть было не за что, но если не считать их осведомленность. Часть запчастей, которые приходят на склады компании «Хиндай», уходят подрядной организацией, которой владеет кто-то из родственников этой компании – Но это было лишь вишенкой на торте, которую я мог показать документами. Было еще кое-что. На склады привозили зарубежные автомобили из Соединенных Штатов и Японии, из которых наемная группа механиков того самого владельца снимала некоторые запчасти. Автомобили были раритетными и на реставрации, то есть их привозили и ремонтировали на заказ, после чего отдавали владельцам. Запчасти менялись на более дешевый аналог, который долго прослужить не мог. а снятую деталь в ее первозданном виде продавали в специальные магазины в Тридорога. То есть детали просто грузятся в грузовик и вывозятся со склада подрядчиком? «Да!» – синхронно ответили оба. «Мы погружаем и не задаем лишних вопросов. Все же с начальством не спорят. Имя подрядчика, который приезжает за деталями?» – властно сказал я. «Назовите мне имя!» Когда я вошел в кабинет ЮНТАК ровно в 9.00 следующего дня, я услышал в свой адрес множество нелестных слов. Многие фразы были некорректны по отношению ко мне и явно противоречили уставу корпоративной этики. И властная девушка, которая держала в ежовых рукавицах целый отдел, откровенно пренебрегала ею. Отчет в двадцати листах, который оказался в ее руках, слетел на пол после ее взмаха рукой. Юнтак попыталась показать мне, что ее недовольство выше проделанной работы, которую она сама же мне и дала. «К черту!» – продолжала кричать она. «Что ты о себе возомнил, стажер Ишито? Кто тебе дал право так смело заявляться на порог моего кабинета и вести себя здесь как хозяин?» Меня немного позабавила ее детская реакция на нарушение ее зоны комфорта. Но с ней же как-то справился Пак Минхо. Взял в жены, а значит, нашел на нее управу, хотя, учитывая его некоторую бесхребетность в отношениях с девушками, а в частности с таким типом, как Юн так он, скорее всего, просто ушел под каблук. Так ли это будет, я не мог предсказать, но я знал, как общаться с подобными ей. Я видел свою возможную жизнь в своем сне». Прекрасно помнил, с какими личностями я встречался в нем и помнил, как мы общались с Юнтак. Просто давил на нее. Показывал, что я сильнее и имею власть над ней. В корректном смысле, разумеется, за что она меня и уважала. Главное не переходить определенной грани. Черт, как сложно с этими чувствами, дежавю и знаниями, которые по факту придуманы моим мозгом и переданы мне в самом обычном сне. И пусть многое из этого было верным, но до какой степени было непонятно. Я просто не мог доверять этим сведениям до конца, пока не получу подтверждение этих сведений. «Кто вам, госпожа Юн?» – резко выпалил я, но не громко, чтобы не сильно налегать, дал право кричать на меня. «Думаете, я такой же зашуганный работник, как все остальные за моей спиной?» – кивком указал на направление этих работников. Улыбнулся, заметив ее удивление, и продолжил. «Я пришел к вам не просто так. Учитывая, что вы принимаете только по записи, о которой написано в программе отдела, и то записи там нет, это было единственным вариантом, как к вам попасть, чтобы вы, наконец, увидели это!» Пальцем указал на папку, которую я поднял ранее. Девушка, все еще пребывая в бешенстве, опять скинула ее и открыла рот, набирая побольше воздуха, чтобы вновь закричать. Не позволил ей. Просто не позволил Юн в очередной раз заорать на меня. Быстро нагнулся, схватил папку и помахал ею перед лицом начальницы отдела. Это факты, из-за которых я здесь и оказался. В вашем отделе есть человек, который завязан с воровством в компании. И не только он, если вам интересно. Волшебное слово «воровство» я подсластил еще одной фразой – Я обнаружил целую цепочку махинаций в компании и не на 1 миллиард вон. Юнтак закрыла свой прелестный ротик, выхватила из моих рук папку и с еще большим удивлением начала быстро перелистывать огромный отчет. С каждой новой страницей прочитанной девушкой ее лицо становилось все бледнее и бледнее. Как ты нашел это? Она не верила тому, что читает. Свидетели на складах есть? Смены, которые участвовали в воровстве на протяжении долгого времени, указаны на последней странице. Так же, как и имя начальника складов, который во всем этом замешан. Увы, учредителей компании я не знаю. Точнее, не могу быть уверенным на все 100%, что кто-то из них в курсе событий. Не думаю, что родственники, которым принадлежит компания, будут обворовывать друг друга. «Протокол внес в систему?» – спросила Юна, отнимаясь от бумаг. «Ишито, ты протокол отправил?» «Разумеется, визу свою поставил», – спокойно ответил я. «Молодец!» В ее глазах загорелся едва сдерживаемый огонь. «Я давно подозревала его!» «На данном этапе нашего знакомства мне было неинтересно, что она скажет». «Если отчет вас устраивает, я бы хотел вернуться обратно в свою корпорацию. Как мне это сделать?» «Никак», – улыбнулась она. Но не из-за моего вопроса, а из-за предвкушения, какая награда ее ждет. «Ты здесь до особого распоряжения, я уточняла уже. Так что пока побудешь у нас, пока не скажут иначе». Ответ меня не устраивал, но ничего поделать с этим я не мог. Пока не мог. Коротко кивнул, без лишних слов развернулся и вышел из кабинета, не обращая внимания на то, что Юн так не отпускала меня и выкрикивала мою фамилию. «Все равно все сведения я ей предоставил». А дальше девушка вполне компетентна, чтобы разобраться с этим самостоятельно.